Глава десятая. Почти всю субботу Чика и я работали. Мы отправились по лондонским адресам клиентов на букву «М», получивших воск, и встретились в 6 часов хорошо знакомой нам пивной Фулхеме. Оба мы устали, у нас ломило ноги и мучила жажда. «Зачем мы только пошли в субботу, в самый разгар уикенда?» — с досадой произнес Чика. «Да, нам не стоило этого делать», — согласился я. Чика наблюдал за официантом, наливавшим в кружки пиво. «Я не застал на месте больше половины. Я тоже. Чуть ли не все разъехались. А оставшиеся смотрели по телеку скачки или соревнования по рестлингу или развлекались со своими девушками и ничего не желали знать. Мы поставили его кружку с пивом и мой бокал виски на столик». «С удовольствием выпили и сравнили наши списки». «Чику удалось поговорить с четырьмя клиентами, а мне только с двумя, но результат оказался одинаковым». «Все шестеро, в каких бы списках кроме этого они не значились, регулярно получали журнал «Антикварная мебель для всех». «Вот так», — проговорил Чика, — убедительно. Он прислонился к стене и расслабился». «До вторника мы ничего не сможем сделать. На празднике все будет закрыто. А завтра ты занят?» «Имей же совесть, у меня свидание с девушкой в Уэмбли». Он поглядел на часы и осушил кружку. «Пока, Сид, а не то я опоздаю. Ей не понравится, если от меня будет пахнуть потом». Он улыбнулся и расстался со мной, а я, не торопясь, допил виски и пошел домой. Походил по квартире, поменял батарейки, съел немного кукурузных хлопьев. Достал анкеты и проверил лошадей у членов синдикатов. Все одно и то же. Они проигрывали в коротких забегах и побеждали в длинных. Очевидно, это правило давно установилось и неукоснительно соблюдалось. Я зевнул. Так продолжалось все годы. Я не знал, чем заняться и не мог избавиться от гнетущей тоски. Прежде я любил бывать один. Стоило двери закрыться за последним посетителем, как я успокаивался. Я снял костюм, надел халат и отстегнул протез. Попробовал посмотреть телевизор, но не сумел сосредоточиться. Выключил его. Я часто снимал протез после того, как надевал халат потому что тогда не надо было смотреть на обрубок от плеча до локтя. Я смирился с тем, что у меня нет руки, но по-прежнему избегал смотреть на жалкую культю, хотя сама по себе она выглядела вполне приличным и не пугала, как часто случается с изувеченными руками. Рискнул заметить, что испытывать неприязнь к коллегам бесчеловечным, но я ее испытывал. Я не желал видеть, как кто-нибудь, кроме таких же инвалидов, разглядывает мой протез, и запрещал это даже чикам. Я стыдился. Люди без увечий никогда не поймут столь постыдного чувства, и я тоже не понимал его, пока не стал жертвой катастрофы. Вскоре после падения мне пришлось за обедом попросить соседа по столу нарезать мне мясом, и я густо покраснел. Потом я не раз предпочитал оставаться голодным, лишь бы никого не просить. Теперь я был от этого избавлен. Электропротез принес мне психологическое облегчение, и я в какой-то мере успокоил свою душу. Новая рука означала возвращение к нормальному человеческому состоянию. Никто не считал меня идиотом и не жалел, как прежде, заставляя сжиматься от страха и презрения. «Никто не делал мне скидок и не испытывал неловкости, опасаясь сказать что-нибудь бестактное. Дни, когда я был полным инвалидом, вспоминались как подлинный кошмар. Я часто испытывал благодарность к злодею, избавившему меня от этих мук. С одной рукой я ни от кого не зависел, без обеих рук. «Боже!» — взмолился я, — «не думай об этом, ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого». Это размышление делает все таковым. Однако Гамлет не сталкивался с подобными проблемами. «Не помню, как я провел ночь, утро и первую половину дня, но в шесть часов сел в машину и поехал в Эйнсфорд. Если Дженни не там, — подумал я, притормозив и спокойно припарковавшись во дворе, я сразу вернусь в Лондон. Во всяком случае, поездка отнимет у меня какое-то время» но вокруг никого не было, и я прошел в дом через пристройку, соединенную с ним длинным коридором. Я застал Чарльза в маленькой гостиной, которую он называл «Кают-компанией». Он сидел один и перебирал свою любимую коллекцию рыболовных наживок. Он оторвал от них свой взгляд, не удивился, не выразил особой радости, не стал суетиться, хотя никогда не являлся к нему без приглашения. «Здравствуй», — сказал он. «Здравствуйте». Я остановился. Он посмотрел на меня и подождал. «Мне захотелось с кем-нибудь побыть», — проговорил я. Он искоса сухо улыбнулся. «Ты захватил с собой на ночь белье?» Я кивнул. Он указал на поднос с напитками. — Угощайся и налей мне, пожалуйста, розового джина, лед на кухне. Я принес ему напиток, он наполнил свой бокал и сел в кресло. — Ты приехал что-то мне рассказать? — спросил он. — Нет. — он улыбнулся. — Тогда поужинаем и поиграем в шахматы. Мы перекусили и сыграли две партии. Он легко выиграл первую и посоветовал мне быть повнимательнее. Вторая после полутора часов кончилась ничьей. «Уже лучше», — прокомментировал он. «Спокойствие, которое я не мог обрести в собственном доме, понемногу приходило ко мне во время общения с Чарльзом, хотя я знал, что оно восстановилось в основном благодаря его такту и атмосфере большого, словно выпавшего из времени старого особняка, а вовсе не потому, что я поборол сомнение усилием воли». Как бы то ни было, впервые за 10 дней мне удалось как следует выспаться. За завтраком мы обсудили планы на предстоящий день. Он собирался отправиться на степель в Тоучестер в 45 минутах езды на север. Чарльз выступал там распорядителем и очень любил эту почетную должность. Я рассказал ему о Джонни Вайкинге и о соревнованиях по полету на Арастатах, а также посещение клиентов на букву «М» и антикварные мебели для всех. Его улыбка, как всегда, выражала смесь удовлетворения и удивления, словно я был создан им и начал оправдывать ожидания. И не без оснований, ведь именно он посоветовал мне заняться расследованиями, и когда мне что-то удавалось, он тоже считал себя победителем. «Мисс Кросс сообщила тебе о телефонном звонке» поинтересовался он, намазывая тост маслом. Миссис Кросс была его экономкой, и я с уважением относился к этой сдержанной, работящей и отзывчивой женщине. О каком телефонном звонке? Кто-то позвонил нам сегодня в семь утра и спросил, здесь ли ты. Миссис Кросс ответила, что ты спишь, и она позднее передаст, но этот человек сказал, что еще позвонит. «Может быть, мне звонил Чика. Он не дозвонился домой и догадался, что я поехал к вам. Миссис Кросс сказала, что он не назвал себя. Я пожал плечами и взял кофейник. Наверное, ничего срочного, а иначе он попросил бы меня разбудить». Чарльз улыбнулся. «Миссис Кросс спит в бигуди и с кремом на лице. Она никогда не зашла бы к тебе в семь утра». Да и к себе бы ни за что не пустила. Ты ей нравишься. Она говорит, какой приятный молодой человек, и повторяет это всякий раз, стоит тебе здесь появиться. Да ради бога, пусть говорит. Ты вернешься сегодня к вечеру, — осведомился он. Еще не знаю. Он сложил свою салфетку и поглядел на нее. Я рад, что ты вчера приехал. Я посмотрел на него. «Да», — ответил я, — «вы хотели, чтобы я это сказал, вот я и говорю, и я вполне искренен. Я немного помедлил, подыскивая простейшие слова, способные выразить мою признательность, нашел и произнес их «это мой дом». Он смерил меня быстрым взглядом, и я вымученно улыбнулся, смеясь над собой, смеясь над ним, смеясь над целым миром.